Ближе к рассвету она поднялась с кровати, прошествовала к маленькому столику с зеркалом. Я услышал легкий скрип выдвигаемого ящичка. Барбарелла присела на кровать, в руке у нее была шкатулка. Девушка открыла ее миниатюрным ключиком и достала пожелтевший от времени лист бумаги, свернутый в трубочку. «Держи, это тебе». «Что это?» «Мой прощальный подарок». Я развернул свиток, пробежался по нему глазами и едва не отбросил в сторону. Он кусался и жалил, словно змея. Еще бы. Подарком Барбарелы был тот самый злополучный тестамент, из-за которого погибло уже столько людей. Пресловутое духовное завещание императора Петра II. «Откуда он у тебя?» — едва шевелящимися губами прошептал я. понравился подарок», — усмехнулась Барбарелла. «Вижу, что да». «Да ты только и смог произнести я». «Да ты хоть знаешь, что это такое!» «Моя тысяча поцелуев!» «Я хочу, чтобы ты целовал меня всю ночь!» Улыбнулась девушка. «Тысяча!» Закричал я. «Да хоть миллион!» «Могу я хотя бы один честно заработанный поцелуй получить прямо сейчас?» Лукаво стрельнула глазками Барбарелла. «Даже два!» Заверил я и подкрепил свои слова делами. «Откуда у тебя это?» Тебе и впрямь интересно? Да как тебе сказать? В общем-то, из-за этих бумаг погибли люди и могут погибнуть в будущем. Тогда слушай. Мне этот документ достался от нашего агента Езуита. Почему тебе? Бумага жгла ему руки. Агент, как бы тебе сказать, в общем, его могут искать. Он посчитал, что у меня будет надежней. Это он еще не догадывался, что у меня свои трения с Карлом Бероном. Ясно. А что за агент такой? почему я его не знаю. Он давно охотился за документом, совершил самопожертвование, на несколько лет стал келарем в православном монастыре, обманул всех. Азарий, догадался я, его настоящее имя Игнацио. Вот оно как. Игнацио тайно внедрили в Россию много лет назад. Вы, русские, очень боитесь католиков. Вы скорее доверитесь клевенисту или лютеранину. «Что поделать, нам хорошо известна репутация ордена и иезуитов их лозунг». «Финис санктификат медиа. Цель оправдывает средства. Я могла бы долго дискутировать с тобой на эту тему». Иезуитам ошибочно приписывают эту фразу. Это не мешало им поступать в полном соответствии с ней. «Будем считать, что ты меня убедил». «О, выражение на твоем лице говорит мне о многом. Хочешь узнать что-то еще?» «Естественно», — подтвердил я. Где находится сейчас этот самый Азарий Игнацио? Он мне нужен. И ты готов мучаться за ним прямо сейчас? Да. Барбарелла вытянулась на кровати во весь рост. Если это сделает тебя счастливым, то я могу сказать. Ты найдешь его в доме, занятом Андреа Лакоста. Это один из наших танцовщиков. Тоже иезуит? Ему платят, в том числе и за то, чтобы он присматривал за мной. Мое начальство не привыкло полагаться на кого-то одного. «Мы шпионим друг за другом, а потом докладываем. Считается, что это весьма...» «Эффективно». «Ты нашел нужное слово». «А Игнацио?» «Он прячется, ждет, когда нам удастся вывести его из России. Ему нужны надежные документы. Он соскучился по Италии, спит и видит ее во снах». «Я встал с кровати». «Ему повезло. Это произойдет гораздо быстрее, чем ему кажется. Я вышибу его из страны в два счета». «И ты не станешь его арестовывать?» Зачем портить отношения с Папой Римским? Из шпионского скандала трудно извлечь ощутимую пользу. Особенно, когда он прогремит на всю Европу. Лучше все проделать по-тихому, деликатно. Зато у нас в руках появится лишний козырь, которым можно будет щегольнуть на грядущих переговорах. Мне кажется, выделил я, что Климент XII может намекнуть австрийцам, что если те согласятся на некоторые уступки России, это лишь пойдет на пользу обоим сторонам. В конце концов, мы ведь союзники. Сноска. Климент XII. Папа Римский с 12 июля 1730 по 6 февраля 1740. На момент избрания тяжело болел и почти ослеп. Фактическая власть принадлежала кардиналу Нерри Корсини. Конец сноски. Девушка засмеялась. Тогда лучше обратиться к кардиналу Корсини. Этот ловкий флорентиец и есть настоящий хозяин Ватикана. Именно он правит за папу. Мне все равно, Корсине так Корсине. Пусть вдвоем давит на Карла VI. Сноска. Карл VI, император Священной Римской империи и эрцгерцог Австрии с 1711 по 1740 года. Конец сноски. Хорошо, милый, только как ты собираешься поступить с моим подарком? Я подошел к камину, Поворошил угли и, убедившись, что они не погасли, бросил завещание в топку. Бумага сразу занялась пламенем. Теперь это никому не опасная кучка пепла. Считай, что завещания никогда не было. Своему начальству передай, что СМЕРШ нашел и изъял бумагу во время обыска. Так тебе будет спокойнее. А теперь мне пора. Барбарелла закрыла лицо руками, крепко прижала к нему ладони и дрогнувшим голосом произнесла. «Прощай, мой милый, мне будет тебя не хватать».